Пролог. Ночь, море, покой. Тишину нарушает лишь монотонный шум волн. Они скипают где-то в бескрайнем мраке, набегают на берег и исчезают. Он сидел на прохладном бетоне волнореза, один против простиравшейся перед ним неоглядной тьмы, окруженной белыми облачками пара, поднимавшегося от дыхания. Он страдал уже несколько месяцев, и уже несколько недель его одолевала одна и та же мысль, не отпускавшая ни на день. И вот сейчас стремления приобрели совершенно четкую форму и двигались в одном направлении. План готов. Приготовления практически завершены. Оставалось только ждать, когда они попадут в ловушку». Он не питал иллюзий, понимая, что план не идеален. Его нельзя было назвать тщательно проработанным. Скорее, наоборот, план был небрежный, составленный кое-как. Но он и собирался разрабатывать его во всех деталях. Ведь как не старайся, в конце концов, человек — это человек, и Богом ему не быть никогда. Можно, конечно, вообразить себя Богом, это совсем не нетрудно, Однако, как ни крутить, человек всего лишь человек. И какими бы талантами он ни обладал, достичь того он не в состоянии. И разве может существо, не являющееся Богом, предсказать, что может произойти в будущем, которое формирует психология, поведение человека, или же просто случайность? Даже если представить мир в виде шахматной доски, а людей фигурами на ней – все равно существует предел, за которым невозможно предугадать дальнейшие ходы. Самый тщательный, до последней детали проработанный план может когда-то, где-то, в чем-то не сработать. Окружающий мир настолько переполнен случайностями, а душам людским так свойственно непостоянство, что этого не в состоянии учесть даже самый изощренный план. Человеку, сидевшему на берегу, больше всего подходил план – который не ограничивал бы его действия, максимально гибкий, позволявший адаптироваться к меняющимся обстоятельствам. Вот к какому заключению он пришел. Нельзя быть твердолобым. Нужен не план, а руководство к действию, в рамках которого можно выбрать вариант, наиболее соответствующий сложившейся в определенный момент обстановке. Исход дела будет зависеть от от умственных способностей, сообразительности и быстроты реакции удачи, наконец. Я знаю, человеку никогда не стадим Богом. Но в каком-то смысле ему предстояло взять на себя роль Бога. Это несомненный факт. Приговор. Да, именно приговор. Во имей мести ему предстоит вынести им приговор. Им всем. Приговор — выходящий за рамки правосудия. Он не бог, и поэтому ему не будет прощения за то, что он собирается совершить. Он это прекрасно знает. Его действия общество назовет преступлением, если о них станет известно, он будет осужден по закону. Но, несмотря ни на что, соображения здравого смысла не могли больше сдерживать его эмоции. «Эмоции? Нет». Это слово совершенно не подходит. Это не просто сильное чувство. Это крик души, последняя связь с жизнью, причина, ради чего он существует. Глубокая ночь, море, время, молчание. Ни сияние звезд, ни огней, проплывающих в море судов. Ничто не нарушало темноты, куда был устремлен его взгляд — Он снова обдумывал свой план. Подготовка близилась к концу. Скоро они, его грешная добыча, окажутся в приготовленной им ловушке. Ловушке, которая представляет собой фигуру, состоящую из десяти равных сторон и десяти внутренних углов. Они попадут в нее, ни о чем не подозревая. Без боязни и сомнения ступят в капкан «Дикогон», из которого им не суждено выбраться. Примечание. Дикогон, десятиугольник. Конец примечания. Что ожидает их там? Смерть, разумеется, заслуженное наказание, которое должны понести все без исключения. Их смерть не должна быть легкой. Конечно, можно было бы, к примеру, без особого труда взорвать всех их разом, «Способ простой и надежный, но он не может выбрать этот путь. Он должен убивать их по порядку, по очереди. Точно как в романе известной английской писательницы. Медленно, одного за другим. Он даст им понять, что есть страдание, что есть скорбь, боль и страх смерти. Возможно, рассудок его помутился. Он готов это признать. «Знаю». «Сколько бы я не оправдывал себя, только человек не в своем уме способен на то, что я собираюсь сделать». Он тряхнул головой и посмотрел туда, где простиралось черное ночное море, накатывавшее на берег свои волны. Рука в кармане пальто ощутила что-то твердое. Он вынул предмет из кармана и поднес к глазам. «Бутылочка из прозрачного зеленого стекла». В плотно закупоренной бутылочке было собрано все, что крылось в самых потаенных уголках его души, все, что по-простому называется «совестью». Несколько сложенных листов бумаги, на них мелкими иероглифами изложено содержание плана, который он намеревался осуществить. Письмо без адреса, письмо признания. «Я знаю, человеку никогда не стать Богом». Он понимал это. И именно поэтому не хотел доверять окончательный приговор кому-то из людей. Неважно, куда приплывет эта бутылка, ему просто хотелось задать морю, откуда произошла вся жизнь, последний вопрос, прав он или нет. Ветер подул сильнее. Пронизывающий холодок пробежал по затылку, невольно заставив его содрогнуться. Он размахнулся и забросил бутылочку в темноту.